Глава третья. Ярослав. Валерия, ты, конечно, умеешь меня удивить, но не до такой же степени. Недовольно бурчу, смотря на испорченные в хлам брюки. Про то, что ткань промокла и то и дело норовит прилипнуть к ногам, стараюсь не думать. Незачем. И без того хреново, если честно. У меня сегодня был адски сложный и длинный день. Я не спал порядка тридцати часов и едва стою на ногах но тем не менее на юбилей к отцу своей помощницы все-таки приехал. Решил устроить сюрприз, блин, а в итоге сам получил по полной. Порасти. До моих ушей долетает сдавленный стон. Я слышу ее голос и мгновенно напрягаюсь. В голове щелкает, тревожно звенит звоночек. Валерия не в себе. Злиться на нее не имеет никакого смысла. Перевожу взгляд на свою помощницу, едва нахожу ее в темноте и вижу, как она стоит согнувшись в три погибели. Ей очень плохо. Валерия, которая не пьет, ест исключительно полезную и правильную еду, занимается спортом и правильная до тошноты, издает ужасные звуки, ее выворачивает наизнанку, а чтобы не потерять равновесие, девушке приходится обнять фонарный столб. Или это дерево? Непонятно. Если у тебя такая реакция на алкоголь, то теперь я понимаю, почему ты не пьешь. Усмехаюсь, пытаясь ее приободрить. По сути, с кем не бывает. Перебрала, утром будет болеть голова, а потом все пройдет. С каждым может случиться. Произошедшее удивительным образом меня забавляет. Я не чувствую раздражения и злость. Напротив, мне любопытно. Я привык видеть сильную и стойкую Леру, выдерживающую все мои требования и закидоны, но сейчас смотрю на обессилившую девушку, которой объективно нехорошо, испытываю совершенно новый спектр эмоций. Он не подвластен голосу разума, его словами не объяснить, его можно только почувствовать. «Иди сюда», принимая решение, делаю шаг вперед, стремительно приближаюсь к девушке. Ей плохо, и, судя по всему, самостоятельно с таким состоянием не справиться. Уж слишком все хреново. Смотрю на Леру, на подарки и понимаю, что в ресторан не пойду. Знакомства с родителями не будет. Да и ладно. Лишь бы моя помощница осталась цела и невредима, а с остальным разберемся по ходу дела. Кладу настоящую рядом с нами лавку, букет для ее матери и подарок отцу. Они мне больше не понадобятся. Беру Леру на руки, отношу в свою тачку и сую девушке в руки пакет. Если снова будет тошнить, то она хотя бы салон авто не уделает. Мои шмотки восстановлению не подлежат. «Дань, здоров!» Удаляясь от ресторана, набираю старого друга. Справа от входа в ресторан на лавке лежит букет и стоит пакет с вискарем. Подари это своему тестю и теще. «Чего это?» — отзывается, удивляясь. Сдрейфил соваться сам? Думаешь, Павлович тебе по шиям надает за эксплуатацию его дочери? С заднего сиденья снова раздается характерный звук. Начинаю волноваться за свою помощницу, только сильнее. Напрягаюсь. С силой жму на акселератор, меня вдавливает в кресло. Машину ведет. Мы можем в любой момент вылететь с трассы, и поэтому на выходе из поворота я ускоряюсь еще быстрее. Выравниваю свою тачку. Лере плохо. Везу ее к Славке. Пусть разбирается, что с ней не так. Кидаю другу, перестраиваясь на соседнюю полосу. Выхожу на обгон, но едущий по правой полосе ублюдок не желает меня пропускать. Он лишь увеличивает скорость. Да похрен. Еще меня на дороге не тормозили дураки. Моя тачка в несколько раз мощнее. С ней бесполезно тягаться. Выжимаю газ, летим вперед. Обхожу ублюдка, возвращаюсь в свою полосу и оттормаживаюсь. Нас Лерой кидает вперед, ремень безопасности впивается в грудную клетку. Неприятно. «А-а-а!» — визжит девушка. Бросаю беглый взгляд в зеркало заднего вида. «Вы что делаете?» — смотрит на меня огромными от страха глазами. «Обгоняю», — поясняю, пожимая плечами. «Не бойся, все под контролем». Посылаю в мою сторону ругательство, откидывается на сиденье и отворачивается в сторону, смотрит в окно. Я возвращаю внимание на дорогу. «Лера, что с тобой?» – взволнованно спрашивает Даниил. «Если бы я не знал, что он женат на ее сестре, то совершенно иначе интерпретировал его голос». «Ее тошнит», – отвечаю вместо Валерии. «Все под контролем, не переживай». Закрываю эту тему. «Дань, папе не говори». Лера слабым голосом просит Покровского – А я сам не понимаю, от чего завожусь. Мне нужно срочно прервать их общение. Чуть ли не жизненно необходимо. «Можешь не волноваться, не расскажу», — заверяет ее. «Ты ничего после сока не ела?» «Сока? Какого нафиг сока?» «Нет, конечно», — отвечает. «Дань, не могу говорить», — признается еле слышно. «Что?» — не понимает мой друг. Он не может расслышать ее слова. «Лере, плохо. Отвали!» – отрезаю сурово. «Психую. Скидываю звонок, ускоряюсь сильнее. Посылаю одному из лучших врачей в городе и по совместительству своему другу голосовое. Пусть готовится нас принять. Интуитивно чувствую, Лере не справится без посторонней помощи. «Валерия!» – зову свою помощницу, но ответа нет. Резко нажимаю на тормоз.